Глава 3. Соломея подсознательно ждала звонка, поэтому, когда тот внезапно вспорол тишину её комнаты, ответила мгновенно и ничуть не удивилась, услышав голос Александра. Соломея, это Елагин. Здравствуйте. Почему он ни разу не ошибся, произнося её имя, в отличие от своего сына? Вы просили подыскать работу. У нас кое-что есть для вас. Когда удобно подъехать? Прямо сейчас. Но она сделала на собой усилие и не стала поспешно соглашаться. Уж слишком непристойно это бы выглядело. Договорились, что водитель заедет за ней после лекций. Прошло больше недели со дня их последней встречи с младшим Елагиным, и Соломея совсем выбилась из сил. Она часами смотрела на нарисованного Никиту. И даже иногда разговаривала с ним, то шепотом, то почти кричала. Бабушка обеспокоенно стучала ей в комнату, и Саломеи пришлось соврать, что она участвует в постановке студенческого театра и репетирует роль. Никита сдержал слово, и Гнат перезвонил Саломеи, и путаясь и запинаясь на каждом слове, извинился и заверил, что она ничего не должна, а ей казалось, что Никита стоит рядом с Гнатом. И ей через динамик слышно его дыхание. Хотя, конечно, ничего такого она слышать не могла. Теперь же Соломея изводилась в ожидании встречи с Никитой вживую, не на холсте. Пусть даже его глаза будут смотреть тем же льдистым взглядом, как вышло у неё на портрете. Всё равно это в 100 раз лучше, чем их односторонние и же вечерние беседы. Иначе она скоро сойдёт с ума. Водитель отвёз её в дом Елагиных. Все были в сборе, сидели в гостиной, и когда Соломея вошла, ей привиделось, что это зрители в амфитеатре расселись полукругом смотреть, как её пожирают дикие звери. Интересно, что ей предложат? Место горничной или дом работницы? И хватит ли ей достоинства отказаться? Самое последнее место в её мечтах занимала сцена, как она на глазах Никиты от драйвает унитаз. Здравствуй, Соломея, проходи, садись, относительно приветливо сказал Александра. Моя мама Нина Андреевна сейчас тебе всё объяснит. У нас к тебе не совсем обычное предложение, без лишних церемоний начала Нина Андреевна. И Соломея только теперь поняла, что в прошлый раз та даже не соизволила представиться, чётко дав понять, что считает её пустым местом. Ты должна оказать нашей семье услугу, за которую мы хорошо заплатим. И хоть в доме было тепло, по позвоночнику Соломии пробежал холодок. Что я должна сделать? Выйти замуж за моего внука, а затем вступить в наследство. Установилась тишина, в которой лишь мерно тикали часы на стене, да голко стучало сердце Соломии. Выдержав паузу достаточную для того, чтобы та пришла в себя, старуха продолжила: Ты сыграешь роль наследницы некоего Эриха фон Росселя, вступишь в наследство, а затем передашь его нашему Никите. Разумеется, ваш брак будет фиктивным, но тебе придётся пожить здесь, в этом доме, а когда пройдёт время, вы разведётесь. И ты оставишь ему все за вычетом того, что причитается тебе. Ты получишь сто тысяч долларов. Саломея даже попятилась. Сто тысяч? Они, наверное, шутят. Родители, скажите, что вы пошутили. Послышался срываящийся от волнения голос. А Саломея вздрогнула, потому что Никита казалось прочел ее мысли. Или это была злость? Каким образом вы собираетесь выдать ее за наследницу американского миллиардера Эрих фон Россль, немец? Поджала и без того тонкие губы его бабка и хищно прищурилась, сразу напомнив Саломеи бабу его. Если ты согласна, милая, то мы тебя посвятим в подробности. Если нет, а если откроется обман, ты сядешь. Продолжил Никита, сверля Саломею таким взглядом. Вот это была её идея стать его фиктивной женой. Не слушай его, детка, оборвал сына старший Елагин. Его мать недовольно взглянула на внука. В наследство будешь вступать не ты. Мы слегка изменим твоё имя и подправим твою биографию. Потом ты станешь Елагиной, а затем сможешь вернуть своё настоящее имя. Там потом сам чёрт ногу сломит, не разберётся. Соломея тоже ничего не понимала. У неё кружилась голова. Она хорошо, если слышала через слово, а то и через два. Всё, что она выяснила, у неё появится шанс каждый день видеть Никиту Елагина. Натыкаться на него в этом доме, видеть его с утра, с колокоченого и сонова, видеть, как он с утра собирается на работу, как он завтракает, а если повезёт, то и ужинает. Их брак будет фиктивным. Но они же взрослые люди. Договорной брак предполагает взаимное уважение. Как знать? А вдруг ей удастся установить с ним искренние дружеские отношения? Какая дружба, дура набитая идиотка! вопил Разом, располяясь на помостках сознания. Ты мечтаешь заполучить этого мужчину, влюбить его в себя, потому что сама уже давно втрескалась, как кошка. А его дружба тебе нафиг не нужна. Соломея затолкала разум подальше, в самый тёмный угол и даже голову наклонила вперёд, как бы к перед прыжком на ториадора. "Я согласна", сглотнола, и ей показалось, что это тоже прозвучало слишком шумно. "Согласна сыграть роль той самой наследницы за 100.000 долларов". Специально подчеркнула, что её главная цель деньги. Лишь бы Никита не догадался, зачем ей на самом деле нужен этот брак. Но тот уже готов был испепелить её своими лазурно-кобальтовыми пусковыми установками. Нужен будет анализ ДНК. Как вы собираетесь его пройти? До да нас режется сразу же. Никита, прекрати истерить. Устало потёр переносицу отец. Мы пропишем в брачном контракте пункт Где ты будешь иметь право на любой доход своей жены? Неужели ты считаешь, мы стали бы так тобой рисковать? Мною, конечно, вы рискнёте, не задумываясь. Почему вы так ухватились за это наследство? Мало ли кто в мире кому что завещал? Потому что я знала, Урсула фон Россель, родную дочь Эриха, снова вмешалась Нина Андреевна. Правда, у неё была другая фамилия. её родителям не позволили пожениться. Она умерла у меня на руках. У неё была дочь. Вот её или её детей и ищут поверенные фон Росселя. Без этих денег нам крышка, сынок. Вдруг совсем просто сказал Александр. И о своём проекте. Ты тогда тоже можешь забыть. Соломея молчала и не вмешивалась. Она дала своё согласие, Вряд ли стоит делать это дважды. Старший Елагин снова добавив металла в голосе, дал Соломии понять, что самое время испариться. Наши юристы свяжутся с тобой, девочка. Свадьба будет в самое ближайшее время. Мы только заменим тебе имя. Оставайся на связи. Надеюсь, ты не придумаешь. Соломия торопливо попрощалась и ушла. Ей хотелось переварить свалившуюся на нее лавину информации, но не успела дойти до выхода, как ее схватили за плечи чьи-то руки, развернули и впечатали в стенку. Прямо перед ней горели опасным огнем глаза младшего Елагина. Он нависал над ней, преграждая путь, и от этой невольной близости ей будто кислород перекрыли. Откажись от этой сделки, слышишь? Как тебя там? Соломея. Пискнула она. Мне всё равно. Откажись, а то хуже будет. Отпусти меня, сумасшедший. Соломея сделала попытку вырваться, но хватку парня было остальное. Тебя никто не может заставить. Он тяжело дышал, и Соломея невольно задышала ему в такт. А кто тебе мешает отказаться? Тебя тоже никто не заставляет. Дура и прикидываешься, да? Это моя семья. У отца проблемы в бизнесе. И если он меня попросит, то как я откажу? А ты им никто. Очень хорошо. Тогда дам мне сто тысяч долларов, и я откажусь с удовольствием. Не хватало иметь мужа и стеречку, пусть даже фиктивного. Хватка усилилась, и у Саломеи мелькнула в голове запоздалая мысль, что он ее задушит прямо здесь. И правда, дура. Нужно было его злить. У меня есть девушка. Я ее люблю. Да ли не это будет удар? Вдруг сказал Никита совсем другим голосом, не свистящим, не шипящим, а нормальным. Будь человеком. Откажись. Соломия помнила презрительно кривящиеся губы его девушки. Ее не жаль было ни капельки. А вот насчет самого Никиты она и два не дрогнула. Так женись на ней побыстрее, предложила совершенно искренне. Тогда я могу хоть 10 раз согласиться. Твоя семья ничего не сделает. Или пусть она вступает в это наследство. Какая разница? Но ответ прозвучал довольно неожиданно. Я вообще не собирался жениться. Я пока не задумывался о семейной жизни. Моя Маринка из известной в горде семьи. Какая из неё наследница? Почему-то только ты им подошла. Думаю из-за того, что слишком порядочная казалась. Прошу тебя. Последние слова звучали совсем проникновенно. Отступись. У меня нет такой суммы. Мой бизнес не дает вынуть сотку из оборота. Но тысяч десять, двадцать я найду. Вот оно что. Молодой мажорчик не готов ругаться с папенькой спонсирующим бизнес. Не собирается жениться на своей девушке, но при этом надеется разрулить все руками Саломеи? Она выдала самую извивительную улыбку, на которую была способна, и ответила: «Вот как не собираешь, так сразу и приходи. Я подумаю над твоим предложением. Хорошего дня». Воспользовалась замешательством младшего Елагина и бросилась к двери. Не будет же он гнаться за ней по двору? и душить на глазах у собственных родителей. Расчётливая стерва полетела вслед. Никита действительно не стал бежать за ней. Соломея добралась домой и уставилась на портрет в углу комнаты. Нарисованный Елагин взирал на неё через плечо с такой ненавистью в глазах, что она не выдержала, схватила рисунок, разорвала пополам и швырнула в угол, уронив мальберт. пошёл ты Никита Елагин вместе со своей семьёй и своей девушкой а потом бросилась вслед за улетевшими обрывками и вытирая Актём зарёванное лицо аккуратно клеила портрет по стыку подсохшим ПВА Соломия заглянула бабушка на шум Мне показалось или здесь что-то упало Соломия быстро вытерла глаза шмыгнула носом и положила склейный портрет сохнуть, перевернув изображением вниз. Бабушка, я выхожу замуж, заявила она, избегая смотреть то ей в глаза. Мне предложили хорошо заработать. И даже не надейся меня отговорить. Конечно, бабушка пробовала её отговорить, и ругалась, и угрожала пойти в милицию, Но по итогу сдалась и больше не пыталась воспротивиться подготовке к свадьбе. Больше Соломея никому не сказала о том, что предстоящий брак договорной. Она и бабушке не сказала всей правды. Причина договорного брака по версии Соломеи заключалась в том, что Никитию светит очень серьёзный контракт, а его партнёры предпочитают иметь дело с семейными, презентабельными людьми, как только контракт истечёт, Брак можно будет расторгнуть. Так что же он по человечески жениться не может этот твой Никита? Пытливо вглядывалась бабушка в лицо Саломеи, а та со вздохом отводила глаза. Лгать было неприятно, но куда хуже дело обстояло с подружками. Присутствие вашей бабушки крайне нежелательно на свадьбе, говорил Саломея юрист. которого Елагины прислали вводить ее в курс дела, а вот подружек позвовите, только немного, двух-трех вполне достаточно. В итоге Саломея позвала только Катю, то и вовсе был озвучен вариант с внезапной спыхнувшей любовью Никиты к Саломее. Что скормил своим друзьям Никита для Саломеи было тайной, спросить она не смела, за то слышала, как отец. Сердито ему выговаривал: "Я не требую изображать влюблённость, но ну, хотя бы покажи, что тебе нужна эта свадьба. Скажи друзьям, что ты женишься на зло Марине. Я не знаю, но ну, придумай сам что-нибудь. Никто не должен знать о наших с ней договорённостях, сынок. Слишком многое стоит на кону". К удивлению Соломии младшего Елагина тоже попустила. Конечно, он при случае всячески демонстрировал ей свою холодность и равнодушие, но хотя бы не пытался больше зажать в углу и требовать отказаться от свадьбы, а она бы, наверное, и отказалась. Но маховик уже был запущен. Слишком многое сделано, чтобы можно было откатить назад. Ей выдали новые документы. Ничего радикально не изменилось, но из Соломеи Загорской она стала Соломея Загорная. Одна-две буквы могли и случайно перепутать. Всякое бывает с этими документами. Видимо, связями Елагиной обладали немалыми, потому что в университете её вступительные данные тоже волшебным образом изменились. Я рекомендовал бы вам после развода остаться Елагиной, говорил юрист, мужчина очень приятный наружности, возраст Александра Елагина. Но если захотите, можете снова стать Саломией. Она даже рада была, наконец-то перестанут коверкать её имя, особенно договорной муж. Казалось, он нарочно её дразнит. Она переехала в квартиру, которую сняли для неё Елагины. По вашей новой биографии вы живёте одна, снова объяснил юрист Сергей Борисович. Насколько я понял, вашу настоящую маму удочерили. А из того, что нам известно, дочь Урсула фон Россель осталась в детском доме, поэтому постарайтесь свести к минимуму общение с вашей бабушкой. И как бы вам не было неприятно, помните, что все это время. А вообще, конечно, удивительное совпадение, если бы не факт удачения. Можно было оставить как есть. Даже то, что детские дома расположены в соседних областных центрах, не проблема. Что-нибудь придумали бы? Да. У них в семье не было тайны, что дедушка с бабушкой удочерили маму, когда той было семь месяцев. Поначалу старались держать все в секрете, даже за ребенком съездили в соседний областной центр. Но какая-то добрая душа посветила маму, когда той было лет пятнадцать. Мама новость восприняла спокойно, не стала ни рефлексировать, ни истерить, и Соломия с детства знала, что бабушка с дедушкой у нее приемные. Но на отношение в семье это никак не влияло. Фамилия у неё была Цовская, но тот ещё сразу после развода с матерью. Поэтому Соломея его и не помнила. В историю Эриха фон Росселя её пока не посвящали. Полагаю, что для начала следует закончить со свадьбой. Соломея очень переживала, что в университете узнают о свадьбе и потребуют девишник. Но ей повезло. Обошлось. В канун свадьбы она была уверена, что не уснёт от волнения, как настоящая невеста. Думала, саламея не весела, и мысли эти были со стойким привкусом горечи.